Могу вам рассказать еще об одном происшествии, случившемся со мной, когда я пас пчел. Вам известно, что медведи очень любят мед, и мне они прямо-таки не давали покоя. Нескольких пчел они разорвали в клочки, почуяв в них мед. Наконец, грозили разбить улей. Нужно было как-то освободиться от их назойливости. Я припомнил, что в детстве ловил мух на палку, обмазанную клейким сиропом, и решил применить такой же способ к ловле медведей. Недолго думая, я приступил к выполнению своего плана. Наступил вечер. Приближалось удобное время для моего опыта. Я обмазал медом оглоблю стоявшей на пасеке кареты а сам спрятался в густых кустах цветущей сирени. Выжидать, к счастью, долго не пришлось. Но, почуяв запах меда, огромный медведь неуклюже приблизился прямо к карете и стал так жадно лизать мед, что не почувствовал даже, как начал зализывать в горло оглоблю. Оглобля постепенно прошла в пасть, через горло в желудок и, наконец, через все внутренности вышла наружу. Я следил в кустах за каждым движением медведя и с нетерпением ждал, когда он проглотит всю оглоблю. Ранним утром, во время своей прогулки, султан зашел на пасеку и, увидев медведя, насквозь проткнутого оглоблей смеялся до слез. Он попросил меня рассказать, как я ухитрился это сделать, и мне удалось приобрести большое расположение султана. Вскоре после этого случая Россия заключила мир с Турцией. Меня вместе с другими военнопленными отправили почтовым фургоном на родину. Зима в этот год стояла страшно суровая. От сильного холода даже солнце отморозило себе уши и получило крепкий насморк, а на лице его до сих пор остались темные пятна после тех невиданных морозов. Вот эти-то холода заставили меня на обратном пути пережить больше невзгод и неудобств, чем когда я путешествовал по России. Приключений в этой поездке была такая масса, что не хватило бы дня и ночи беспрерывно рассказывать вам, но, чтобы дать хоть малейшее представление о тех холодах, я расскажу вот о чем.